Я вас сейчас застал в разговоре после давишней грозы наверху. Она с тобой сидела, как ни в чем не бывало. Князь покраснел ужасно и сжал правую руку, но промолчал. Милый, добрый мой Лев Николаевич, с чувством и с жаром сказал вдруг генерал, я и даже сама Лизавета Прокофьевна, которая, впрочем, тебя опять начала чистить, а вместе с тобой и меня за тебя, не понимая только за что,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 Вы, однако ж, князь, за руки Давича схватили. Благородному лицу и при публике это трудно перенести».